Доля первая. Через реку. «Стой, ребятки!» Первым хозяйскому оклику внял пес. Уселся, задышал, вывалив из пасти язык, обвис веревочный потик, груженные санки накатили еще пять и замерли, не достигнув откинутого хвоста. Потом остановились мальчишки. «Что, Атя?» — спросил старший. Жок смотрел на сыновей, переводя дух. Он тарил путь, ломал снегоступами наст. От шерстяной верхней рубахи шел пар. Теплый кожух вовсе ехал на санках. Мальчишки, румяные от ходьбы, одинаково опирались на кайки. «Оглянитесь!» — велел отец. Они стояли на самой середине реки. Позади, за оплывшими нагромождениями торосов, Под серым куполом неба высился матерый северный берег. Отвесные, обросшие ледяными бородами кручи, тянущиеся на множество верст. Рослый лес наверху выглядел седоватой щетинкой. Жог коснулся пальцами снега, кланяясь далеким утесом. — Прости, батюшка коновой вен. — Не поминай лихом, — отозвались дети. Жог невольно улыбнулся, глядя на два лохматых затылка, темноволосый и золотой. Добрые сыновья! Не стыд людям показать. Когда двинулись дальше, младший догнал отца. — Хотя! Дай буду тропить! Ему было десять лет, он помнил солнце и считал себя взрослым. Он совсем недавно подарил печному огню прядь волос, заплел косы и привесил к поясу нож, а это обязывало. Жог, кивнул. «Давай, светил!» Сын обошел его. Захрустел снегоступами, начал крушить льдистую корку. Жок чмокнул губами, поднимая улегшегося пса. Зыка послушно вскочил, на потиге звякнули колокольцы. Старший сын сквара лукаво щурил глаза, поглядывая в спину братишки. Не иначе прикидывал, надолго ли того хватит здесь кажется было самое морозное место на перегоне между двумя зеленцами тело начало остывать жог повел плечами рукавица избил локки с рубашки взял из саночек кожух. тропить было нелегко светил сгоряча положил себе дойти до левого берега но уже через полверсты засопел тяжело отдуваясь взрослый мужской почет требовал немаленькой платы Еще через несколько сотен сожений показалось впору просить смены. Но Светил все продолжал тащить пуды, повисшие на ногах. «А каждую подними, да не зацепив носком ледяной край. Переставь, навались и наракуй опять у колена». Светил чуть не плакал, упрямо отказываясь сдаваться. Мимо прохрустел лыжами сквара. «Пусти погреться, братище!» И пошел колоть лапками ледяной череп. любо дорого посмотреть, как ставил ноги. Светил завистливо вздохнул, сваливаясь назад. Это ж сквара. Его на лыжах уморить мог только отец, и то с натугой. Жог, посмотрел, как проворно мелькают заплатки на кожаных штанах старшего сына. Ближе к Зеленцу надо будет парню напомнить, чтобы натянул новые. А то валится во двор, каков есть, с раму не оберешься. Обрывы конового вена помалу отодвигались, и стаивали, пропадали в тумане. Трое походников рассчитывали вновь поклониться им дней через пять-семь. Левый берег святыни был низменным. За невысокой грядой лежали топи, торфяники и заболоченные озера. Прежде здесь были шумные птичьи угодья. То ликуны присядут на отдых утки птенцов выведут. Дальше начинались отлоги холмы, поросшие лесом. Но во время беды лес сгорел, подожженный упавшим сверху огнем. Теперь до самого окаема простирался бедовник. Зимой, в крепкий мороз, по снежной пустоши славно бежалась бы на больших лыжах. Сейчас стояла середина лета, самые долгие дни. — Хотя, а дядька подстега приедет? — спросил Светил, когда остановились передохнуть, и отец начал стружить рыбу. — С теткой Дузьей и... ну... Он досадливо притопнул, обутой в лапку ногой. Имя сверстника, виденного полтора года назад, ускочило из памяти. — Ознобиший, подсказал Сквара. — Я помнил! — Приедут, — кивнул Жок. — Захотят же узнать, как там Ивень? — Светил спросил. — Вдруг Ивень сам с котлерами пожалует. Свидится. — А позволят, — пробормотал Сквара. — Им там люди сказывают, велят родню позабыть. — Мало ли что велят, — хотел возразить Светил, но такие слова с набитым ртом не говорят. Он принялся торопливо жевать. Зубы тотчас заломил от холода. Вот что получается, когда жадничаешь и неправильно ешь. — Ты за восемь лет позабыл бы? — спросил жог. Сквара помолчал, негромко ответил. — Ни за что. «Алыкасик, — подумал Светил, — забудет своих?» Отец покачал головой. «Люди разные бают о том, что с уведенными становятся. Может, и не врут, что они мать родную потом идут убивать». Светил, наконец, проглотил рыбу, но хвалиться памятью стало вроде незачем. Он нахмурился, сказал другое. «Праведные цари не посылали матерей губить». Жог тоже свел брови но по другой причине. — Ты вот что, — строго напомнил он младшему. — Как придем, смотри, поменьше болтай. И в мыльню с чужими не соблазняйся. Светил опустил голову, уронил золотые вихры на глаза. — Не соблазнюсь, отец. На самом деле за время дороги отец успел повторить наставление 77 раз. Все знал младшего бессмысленным дитятком, не способным усвоить сказанное однажды. — А ты присмотри, — велел Жок старшему. — Присмотрю, Атя, — пообещал Сквара и взъерошил голову брату. Сам он выглядел настолько близким подобием отца, насколько вообще это возможно. Только пока не вытянулся в рост и не нажил на долбом серебряных прядей. Ничего. Зато видно, каков станет красавец. — если доживет, подобно Жогу-пеньку, до 38 лет. — Не всех воинское обучение берут, — сказал он больше за тем, чтобы подбодрить младшего брата. — Да что в пусте гадать? Вот придем, сами увидим. Светил долго молчал, потом перестал хмуриться, спросил. — А как думаешь, тетка Дузья пряничков напекла? — У всякой матери болит сердце о детях даже если сама она уплывает в печальное белое небытие. Когда случилась беда, тяжко раненная мать-земля напрягла последние силы, и населенная твердь растворилась множеством живородных ключей. Эти кипуны теперь били сквозь погребальные пелены снега, источая вар, согретый сердцем глубин. Ключища, особенно крупные, собирали кругом себя всякую жизнь, звериную и людскую. В первый год после беды целые деревни переползали ближе к теплу. Люди разбирали вековые избы, бревно за бревном, везли на новое место. Теперь жизнь вошла в русло. Худо-бедно наладилось. То, что в левобережье опять наехали котляры, иные толковали как верный знак возвращения спокойных мирных времен. Кому был черед собирать в дальний путь сына, гордились, устраивали веселье, Гнездари созывали в гости родню, ближнюю и не очень. Приглашали друзей, даже дикомытов с правого берега. Походники собирались заночевать в небольшом удачно расположенном зеленце меж холмов. Родники здесь были не сильные, жилую весь с банями и зелеными прудами вытянуть не могли. А вот хорошая зимовьюшка в распадке стояла, как раз до утра переждать странствующему человеку с печкой и запасом дров, который совестливый гость обязательно возобновит перед тем, как на прощание поклониться порогу. Уже падали сумерки, иначе чаще виднелись бы завитки пара. Лес, уцелевший со времени беды, начинался двумя большими елками. Они стояли рядом, трогая одна другую ветвями. Не поймешь, из одного корня растут или из разных... Место, где ствол проницал землю, таилось под пятью оршинами снега. «Смотри», — сказал Сквара младшему брату, — «как есть мы с тобой». Жок улыбнулся. Идти до зимовья оставалось не более полутора верст. Светил обернулся к отцу. «А вдруг дядька Деждик вперед нас прошел?» Ответил Сквара, чья очередь была прокладывать путь. «Может, как раз встретимся», — сказал он, поглядывая на лес. Свет быстро уходил с неба, но путники вступили в длинный ложок, и сквара высмотрел под деревьями чужую ступень. Светил вымотался уже до того, что думал только о лежаке под кровом избушки, но при этих словах у него разом прибыл и сил. Он живо догнал старшего брата, потом даже выскочил вперед прямо по целине, склонился над следами, с торжеством выпрямился. «Подстегины лапки! И теткины, и...» «Ознобишины!» — ехидно встрял Сквара. Светил гневно повторил. «И ознобишенный Однако держать сердце на брата долго не мог. Оба расхохотались. «Может, где-то витали лыжные делатели получше жога пенька, но здесь про них не слыхали. Люди снаряжались издалека, чтобы купить у него быстрые лыжи для торных дорог или охотничьи лапки». Сыновья уже помогали пеньку плести снегоступа, а следы узнавали едва не лучше отца. Потом Сквара потянул носом в воздух. Удивился. — Ступень утреннее, а дымом не пахнет? — Может, сразу дальше пустились? — предположил Светил. — Там всего ничего. — Может, и пустились, — сказал жог. Вы вот что, оба тишкните? Зыков упряжки вдруг заворчал на луши. Жог остановился, глядя вперед. Потом нагнулся к саням, вытащил свой лук и надел тетиву. Повесил на правое бедро тул, открыл берестяную крышку. Сумерки сделали цветные перья одинаково серыми, но Жог и ощупью знал, где какая стрела. Он отстегнул потик и поставил сыновей тащить санки, а сам взял зыку, вышел вперед. Левобережье — это не своя чаще. Дома по окликам птиц, по дальнему вою можно определить, где в лесу человек. И даже иногда кто таков. Здесь все не то, все не так. Здесь никакая предосторожность не помешает. У последней горки перед зимовьем ворчание кабеля перешло в глухой рык злой и угрюмой. Жог потянулся за стрелой, но убрал руку. Врагов впереди не было. Только чувство беды, осязаемо плотное, как запах. Походники молча скорым шагом удалели последний подъем, теплые ключи журчали и булькали, вызванивая свою мирную песенку. Над кипуном, одевая инием сосны, вихрился густой пар. Больше ничего мирного на поляне не было. Между родниками и приоткрытой дверью зимовья чистый снег обтаял и потемнел. Посреди лужи, раскинув руки и ноги, белело ноготой женское тело. Сверху к нему бесстыдно и властно приникло тело мужчины, деждик подстёга, подстега, и его же надузе. Остолбеневший Жок узнал старинных друзей и успел дико подумать, с чего это они взялись играть не у печки, а в холодном снегу. Ему понадобилось мгновение, чтобы понять, супруги не двигаются. — Тетя? — Дузья, заикаясь, выговорил светил Все трое живы скатились с горки. Еще на что-то, надеясь, побежали к подстегам. Надеяться оказалось поздно, тела уже остывали. Кто-то очень лихо управлявшийся самострелом всадил меткий болт деждику под лопатку. Потом добил ударом копья точно лося на охоте. Женщине досталось в сердце ножом. С собой их спороли одежду и бросили в снег, как на брачное ложе. Вот и все пряники. Между прочим, санки с подарками, почти такие же, как у пеньков, стояли под стеной избушки, совершенно нетронутые. Кто-то глумливо помочился на них, а ползть даже не взрезал. Этот кто-то пришел не разбой творить, убивать, и желал всем послать про то весть. Один упряжной пес лежал у полозьев, второй, похоже, вскинулся на врагов, самострельный болт отбросил его, пригвоздил к бревнам. Там он и висел, распахнув пасть в оскале последней ярости. — А позвал Сквара в полкрика. Он помнил, младший сын под нрава был не отчаянного. А ну, влез с перепуга на ёлку, да так там и мерзнет, не смея спуститься. Никто не откликнулся. А не оказалось ни в избушке под лежаком, ни на крыше, ни где-нибудь за наледями. Жег высек огня. Не для костра, ни для печки. Какая тут печка? Растеплил свечу, забранную стеклышком походного светильничка. Сквара, лучший следопыт, низко пригнулся к земле. Пенек первым придумал ковать лапки ледоходными шипами, чтобы на косогорах, до блеска выглаженных ветром, не скользила нога. Он же взялся устраивать в плетенке отверстия под носком валенка, чтобы свободнее качалась ступня. На снегоступах убийц не было ни шипов, ни отверстий. Четверо явились издалека. Один вершил расправу, второй наблюдал, стоя у окраенных сосен. Может, держал самострел наготове, но теть его не спускал. Двое других еще прежде убития свели прочь из Набишу. Малец уходил, оглядываясь. Правда, бежать не пытался и подавно в драку не лез. Сделав дело, первые двое тоже ушли. Тут вспомнишь, чем бабка в детстве стращала. — Левый берег, левый и есть. Чего здесь доброго ждать? Жог, с сыновьями долбили мерзлый снег складными лопатками, взятыми из саней. Светил трясся и кусал губы, но не хныкал. Семь лет назад он уже видел смерть, очень близкую, очень страшную, такую, что не сразу выдумаешь страшней. Дно ледяной ямы застелили одеждой, собранной на поляне. На полсти взятой в избушке, перетащили деждика. Уложили рядом жену. Скутали той же полстью беззащитную наготу пепельные женские косы в узорных лентах замужества, растрепанные, набрякшей кровью, лицо мужчины, казавшееся сосредоточенным и спокойным. Потом долго носили из ключища мокрые камни, выворачивая какие тяжелей. Может, доберутся горноста и вездесущие мыши, но не росомахи с волками». А медведей здесь давно никто не видал. Это временная могила. Вот кончится праздник, уедет с котлерами лыкасик, тогда и можно будет сложить под стегом честный погребальный костер. Сквара что-то бормотал насчет того, чтобы пройти по следам и выручить изнабишу, но, сам понимал, Пустошная мелет. Похитчики были воинами, наторевшими убивать. Куда против них лыжному делателю с двоими мальчишками? Только самим сгинуть, чтобы под стегом не скучно было одним на звездном мосту. Кончив тягостный труд, походники уже не чуяли ни рук, ни ног. А ничего не поделаешь, пришлось вновь завязывать пуца и уходить. Не здесь же ночевать, у оскверненных смертью ключей. Сквара повел младшего к санкам. «Садись, я толкать буду». Светил в ответ, то ли заскулил, то ли зарычал. Отпихнул брата, пошел сам. Жог молча тропил. Они-то радовались готовому следу. Они-то ждали встречи, теплого ночлега и разговоров, а утром веселого с прибаутками совсем не тяжелого последнего перехода. Ведать бы, заранее, как все обернется. А и ведали бы, что толку? Жог беспощадно гнал еще не меньше трех верст. Сквара временами сменял отца, светил тоже пытался, но не выстаивал долго. Наконец пенек воткнул посох в снег. Взялся было за рыбу, но оставил. Ни у кого горло не принимало. Сквара молча покормил пса. Наконец улеглись. Повозились в просторных кожухах. Утянули руки из меховых рукавов, заправили внутрь мягкие куколи. И ворот замкнут, и подушка готова. Так и свернулись на снегу возле саней, словно в спальных мешках. Все, как в прежние ночи, да немного не так. Мальчишки сразу заснули, жог остался стеречь. И не только за тем, чтобы никто не проспал погибельного а не менее У рыжика была мягкая-мягкая шорстка, щенячий пух, еще не проросший жесткой щетиной и несоразмерные неуклюжие крылья с нежными перепонками. Малышку кувыркался в теплом песке и ерзал вверх пузом. А вот все боялся, не повредил бы хрупкие крылья. Друзья только учились внятно беседовать, но мальчик ощущал веселое удивление щенка. «Ты же, мол, не боишься пальцы сломать, когда за ухом чешешь?» Взрослые сука и кобель кружили высоко в небе. Что-то вдалеке привлекло их внимание... Синими-синими были глубокие небеса в россыпи стоячих кучевых облаков. Смотреть бы в них и смотреть, пока возможность была. Солнце вдруг померкло. Гранитные скалы за лукоморьем из красных сделались черными и издали, стелясь по земле, ударили чудовищные лучи багрового огнистого света. Сполохи, застревавшей на зубцах крепостных башен, испускала великая туча, внезапно вставшая у небоската. С берега моря она казалась мелкобугристой, как туго завитое руно, но некоторым образом даже издали ощущалась неимоверная сила, ворочавшаяся внутри. У тучи не было макушки. Она уходила куда-то в небо, сквозь небо на непредставимую высоту, прямо туда, где по ночам горят звезды. Дымный, чуть выгнутый хвост истаивал вдали, не от того, что рассеивался, просто в те горние сферы глаз человеческий уже проникнуть не мог. Низ стучий понемногу начинал оплывать, растекаться на стороны, заполнять экоем, набухать кровавым свечением, медленно-медленно валиться прямо на город. Пасть матери сомкнулась на загривке щенка. Кобель схватил за рубашку маленького аотка. Громадные крылья с неистовой яростью гребли под себя воздух. Симураны пытались разминуться со смертью, стремительно мчавшийся на фойрок. Они были уже высоко. Так высоко, что не доставало воздуха ни для дыхания, ни на опору крыльям, когда палящая туча насела на город. Она клубилась и текла по земле, столь плотная, что куски холмов плыли и кувыркались в ней точно поплавки в бурной реке. Огненное дыхание испепеляло все сущее, и лес на корню, и бревна стены, живую плоть. Попадавшаяся на пути даже не вспыхивала и спарялась бесследно легкими хлопьями, подлетевшими к кузнечному горну. Туча прокатилась над фойрогом, И фойрок перестал быть. Остались завалы мертвого пепла, насухо выкипевшая гавань, да кое где каменные, точно облизанные, багрово светившиеся под клеты домов. Небо над останками города дрожало от непредставимого жара. Жар достиг высоты, где уходили прочь два симурана, и опалил им шерсть. Но симураны продолжали лететь. Кабель в последний миг успел прикрыть собой подругу и обоих детей, полуослепший от незримого пламени, уже понимая, что гибнет, он не сдавался. Несколькими бешеными взмахами сумел нагнать суку и опустил трехлетнего Аотха ей на спину. Тот сразу вцепился, вжался всем телом в опаленную гриву, подтянул к себе рыжика, вынутого из материнских зубов. Какое-то время кабель еще держался внизу, принимая на себя волну за волной смертельного жара. Потом перепонки на его крыльях пошли кровавыми волдырями и почернели. Он стал проваливаться вниз, вниз, вниз в раскаленной небытие. А еще через несколько невыносимых мгновений раненую суку подхватил и спас могучий поток ледяного севера пытавшегося противостоять вселенской беде. Светил ощутил падение в жуткую бездну и проснулся, дрыгнув ногами. Ночная темень уже синела, понемногу рассеиваясь. Сквара сидел на санях и щипал себя, чтобы не падала на грудь голова. Рядом, вытянувшись в снегу, спал отец. Его третий отец. После спасителя Симурана и седого величественного человека, носившего в волосах каменную звезду. Светил широко раскрыл глаза, стал смотреть на Жога и Сквару. Так, словно у него еще и этих прямо сейчас хотели отнять. Надо было небом любоваться, пока оно не исчезло. Я знобиша, родители обнимая, небось знать не знал, что больше не доведется. А я... О чем думал, когда Атя сказал кланяться вену? Вот возьмут, налетят с самострелами. Тоже за три девять земель в неволю сведут. Буду вспоминать, как последний раз оглянулся, как на маму серчал, что за валами при всех точно маленького гладило по головке. Со вчерашних казней жаловалось все тело, но сон рассеялся без следа. Сквара заметил взгляд младшего, подобрался к нему, обогнув санки, — спросил шепотом. — Опять приснилось, братище? Светил со всхлипом втянул воздух. — Я не попрощался, — кое-как выговорил он, — перед бедой. И потянул носом, отчаянно стиснув зубы. Сквара обнял его. Он был на два года старше. Светилу временами казалось, что вдвое. Никто тогда не успел. Светил не выдержал, вцепился в него, ткнулся лбом в грудь, Он очень хотел рассказать Скваре, что хуже смерти боится потерять его, Атю и маму. И еще что, станет лекарем и будет всех лечить, чтобы подольше не умирали. Много чего хотел сказать, только слова наружу не шли. Сквара легонько встряхнул его, нагнулся к уху. — Брат за брата, встань с колен. — И не надо каменных стен. Проглотив горячий комок, так же тихо шепнул, в ответ светел. Это были их особенные, заветные слова. Оклик и отклик, зов и отзыв. Светил как-то сразу понял, что все будет хорошо. Сквара стащил с левой руки варежку. — На, вот, лекарь, попользуй. Светил схватил его руку своими двумя и некоторое время гладил и грел. На указательном пальце не последний сустав. Сквара, не шутя, уверял, без братища весь перст так и отсох бы. Светил подозревал про себя, что мать была права, и лекарь из него никудышный, ведь сгиб так и не заработал. Поднявшись, опенки стали потихоньку начинать день. Сквара тонким лезвием снял кожу с мерзлого шокрового бока, поставил рыбину головой на чистую доску и ловко взялся стружить. Подошел Зыка, уселся в сторонке... Стал глядеть несытыми глазами, до того умильно облизывая, что, конечно, получил кусочек на пробу. Светил тщательно размял зеленый ком горлодера. Чеснок на коновом вене давно уже не возревал, но мать и бабушка умели так квасить мох с водорослями из теплых прудов, что люди узнавали истовый чесночный запах и вкус. Даже хвори зеленый чеснок отгонял настолько же люто. Все приготовив, разбудили жога. Ешь, Атя, сказал Сквара, придвинул отцу горку самых жирных и лакомых стружек с горба и пупка. Они не просто вкусны. Они дают силу тому, кто себя трудит больше других. Пенек хмыкнул в бороду, однако угощение взял. Рыбью шкурку и кости с кишками оставили на снегу зверям здешнего лешего, надели на пса шлейку алык так и не высушенную в зимовье, пристегнули потик, двинулись дальше. Ледяной череп, прихваченный ночным морозом, был сущий кары. Светил сразу вышел тропить. Ему тоже досталось немного шокурового жира, добрый вкус еще держался во рту. Мать перед походом все шпыняла, сквару наказывала, чтобы в дороге младшенького не обидел. Вот мол, уже я тебе. Сквар улыбался, молчал. А вот тогда еще дичился в новой семье. Он совсем не знал языка и трудно привыкал к чужому имени. Светил. Так хвалили его пеньки, не надеявшиеся правильно выговорить андарское рекло мальчишки. Золотоголовый, золотоглазый приемыш таился в углу, обхватив руками коленки, вздрагивал от громкого голоса. Живмя жил в избе, не шел даже во двор, Все боялся, вдруг небо снова падать начнет. Сквара показывал ему игрушечный лук, но он ежился и прятал лицо. Когда все разошлись, а Отх начал оглядываться, почти сразу приметил под возле самой божницы одну из немногих покупных вещей в избе, выставленную на погляд. Красивую голубую чашу с тонкими стенками, сквозистыми на просвет. Дома было много таких чаш. И не только таких. Захотелось прикоснуться, погладить, попросить чуда о возвращении неворотимого. Мальчик влез на лавку, как мог, вытянул руку, поднимаясь на цыпочки. Достал, наконец. Движение вышло неуклюжим. Посудина закачалась, словно бы потопталась на полице, и обманчиво медленно опрокинулась вниз, а отх не успел ее подхватить. Чаши форексского дела не зря славились прочностью. Она, может, и уцелела бы, угодив на берестяной пол, на толстые половики. Но, конечно, должно было случиться, как есть худшее. Чаша попала на твердый край лавки и с коротким звоном распалась на две почти равные доли. А отх смотрел на них, придавленный немым ужасом. Вот все и пропало, сгинуло насовсем, расточилось. В это время из синей в дверь сунулся родительский сын Сквара. А отх немного побаивался его такого сильного, уверенного и диковатого, что ли, если с былыми сверстниками равнять. Сквара увидел, что произошло, быстро глянул на приемыша, взял обломок чаши, выскочил вон. Почти тотчас снаружи донесся сердитый крик матери. Сейчас войдет, схватит винного и... А отх, приученный, что справедливые кары не бегают, зачем-то поднял другую половинку чаши бросился через порог. Мать, красная от досады и гнева, голосила на весь двор, таская за ухо сквару. Тот кривился, прыгал с ноги на ногу, но вырываться не смел. А отх невнятно вскрикнул, побежал к ним. Он заливался слезами, показывал осколок и тыкал себя пальцами в грудь. «Вот, вот я! Казните!» Мать обернулась, тут же все поняла, выпустила намятое ухо, обняла сразу обоих и тоишь расплакалась. Отец выглядывал из ремесленной, держа в руках заготовку для снегоступа. Дедушка закрывал утиный хлевок. Поздно вечером, когда все улеглись и затихли, Аотх пригрелся под боком у старшего брата и впервые за долгое время уснул спокойно и крепко. Он еще не умел понять, как того нежелая минувшая не вернется. «Клади новое начало на пепелище былого. Вот единственный путь». Чашу отец склеил яичным белком. Она и теперь отсвечивала голубыми боками, красуясь рядом с божницей. Пеньки в шутку называли ее «братиной».